Жан-Валет опять заколебался, выбирая направление. Сначала он думал отвезти мальчика к доктору Тастену, но гнев снова овладел им. Как и многие жители Сен-Васта, доктор наверняка знал о причине его позора, так что он не хотел краснеть ни перед кем в этой деревне, которую теперь решил покинуть навсегда. Барфлер был недалеко. Там жил служивший на флоте старый хирург, которого он давно знал. Если он еще жив, то сумеет вылечить спасенного. Получше укутав мальчика, тихонько стонавшего в его большом плаще, Жан-Валет выехал на только что выбранную им дорогу и пустил лошадь рысью. Скоро он проехал мимо последнего дома Сен-Васти и исчез во тьме. Часть вторая. Заброшенная могила. 1785 год. Глава пятая. Ужин в Волоне. Несмотря на сильный весенний дождь, два дня поливавший котантен, особняк Менсильда сверкал всеми огнями. Их свет отражался в лужах на площади Кальвер, по которым отчаянно шлепали носильщики паланкинов. Этот вид транспорта широко применялся в Малом Версале Нормандии. Большие улицы были там редкостью, жилища аристократов соседствовали друг с другом, и расстояния были невелики. Поэтому люди перемещались либо пешком, либо на лошадях или же ездили в переносимых на руках креслах, пока звон колоколов на Пасху не возвестит наконец о том, что пора возвращаться в расположенные в окрестностях замки. Там все вновь пересаживались в упряжки, поскольку из-за увеличивающихся расстояний их использование становилось необходимым условием светской жизни. Можно сказать, что этот милый городок равных которому не существовало, так как все в нем, включая монастыри, было исполнено изящество и архитектурной гармонией, Возник из желания местной знати даже в сезон ненастья по-прежнему вести наполненную поездками в гости жизнь, ставшей обычным делом в расположенных вокруг многочисленных владениях. Он был местом светских встреч, под стачей большой, образованной и богатой провинции, жителям которой дорога в импозантный Версаль нравилась тем меньше, чем с большей неохотой они туда являлись. Прошло то время, когда король солнца не позволял и малейшему из своих лучей согревать тех из дворян, кто не был готов все забыть, лишь бы жить у его ног. Примечание «Король Солнца» прозвище Людовика XIV. Не осталось пустующих, либо отданных на попечение управляющим замков, не существовало и прирученного дворянства. Король Людовик XVI, человек миролюбивый, высокообразованный, Он был, пожалуй, лучшим географом во всем королевстве. Не любил роскоши. Людовик увлекался изысканной кухней, лисарным ремеслом и особенно охотой. Как достойный потомок своих предков, он занимался этим с особым рвением. В то же время королева Мария Антуанетта обожала великолепие и блеск украшений, но почти не заботилась о сеньорах и их дамах. Даже тех, что носили знаменитой фамилии, если они не относились к узкому кругу приближенных, их, не без зависти, разумеется, называли «кружком Трианона» и тщательно отбирали по уму способности веселиться и изобретательности в деле развлечения королевы. В общем, теперь свет лился из столицы — интеллектуалов, париж художников, париж политиков, над ним носился дух свободы, принесенный из Америки солдатами Рошамбо и Лафайета, и о котором уже поговаривали как о вейнии фронды.